Глава четвертая. Нечистая сила Кате это место катастрофически не нравилось. Она пыталась убедить себя, что проблема существует только у нее в голове. Он остальные живут в этом же отеле и вполне счастливы, но краткий сеанс самообмана пользы не принес. Она даже не могла пожаловаться на что-то конкретное, и не потому, что сама идея жалоб ее смущала. Просто Катя не сумела бы объяснить, что именно ее пугает. Это не поддавалось никакой логике. Жуткой была сама атмосфера здания. Все эти джунгли, океанические пейзажи, насекомые, змеи, рыбины с их пустыми глазами — Как можно жить в таком пространстве, будто в параллельную реальность, добровольно отправляться, и платить за это огромные деньги? Она боялась, что ее поселят в комнату с какими-нибудь жуткими ползучими тварями. Тогда это вообще был бы ад. Никакие заверения о том, что самостоятельно эти ползучки сбежать не могут, Катю не успокаивали. Она бы сама в окно бросилась, как Эндерс Лин. Но нет, ее сосед по номеру был бесконечно мил. Аксолотль спокойно плавал по своему аквариуму, даже не пытаясь выбраться наружу. Он и до крышки-то не мог достать. О таких существах Катя раньше не слышала, и он напоминал ей маленького инопланетянина. Смешная водная ящерка, но с очень большой головой, украшенной пушистыми щупальцами, и вся бело-розовая, как зефир. На мордочке Аксолутля застыла вечная застенчивая улыбка. Девушка понимала, что это всего лишь строение черепа такое, но ей нравилось думать, что маленький обитатель аквариума ее поддерживает. Увы, легче от этого не становилось. Ей было тяжело оставаться одной, все время казалось, что кто-то смотрит на нее, следит и вот-вот вырвется из теней. По ночам слышались странные вздохи, «Звук чьих-то шагов и тихий скрежет». Она с головой накрывалась одеялом, как в детстве, и ждала, когда все это закончится. Катя даже попыталась обратиться за помощью к здешнему охраннику, но он никого в ее номере не обнаружил. Стало ли ей от этого легче? Нет, нисколько. Просто она стеснялась просить второй раз. — Плюс в этой ситуации был всего один. Она не думала о муже и о том, что случилось. Сомнительное преимущество и все же, когда вокруг такое творится уже не до и надвигающегося развода. Это утешение еще кое-как работало после первой бессонной ночи. После второй стало совсем не весело. Катя надеялась, что из-за накопившейся усталости легко уснет и проблем не будет. «Да куда там?» Ей мерещилось нечто непонятное. То звуки, то движения, то дрожь теней. А когда она включала свет, все исчезало. Она кое-как дотерпела до рассвета, все пыталась придумать, что делать. А ничего. Если она обо всем этом расскажет, окружающие решат, что она сошла с ума, Нужно взять себя в руки и, наконец, начать настоящее расследование, если это вообще возможно. Решительность Кати долго не продлилась. Ровно до того момента, когда девушка зашла в ванную, включила свет и подняла глаза к зеркалу. От неожиданности она не смогла даже закричать, хотя желание было. Просто шок сдавил горло, не позволяя издать ни звука. Она была вынуждена смотреть на свое отражение и надеяться, что это иллюзия. Но надежда долго не продлилась. Потому что иллюзии развеиваются, а ее реальность оставалась неизменной. На светлой коже ее лица багровое пятно, расплывшееся у нее на щеке, выделялось особенно ярко. Оно было небольшим размером с монету, но пугало насыщенным цветом и было просто отвратительным. На воспаленной коже уже появились кровавые прожилки, грозившие открытой язвой. Пока что эта дрянь не болела, но кожа уже зудела и оказалась очень горячей на ощупь. Впрочем, это был не единственный печальный сюрприз, обрушившийся на девушку с утра. Отойдя от первой лавины удивления, она поняла, что зуд исходит не только от лица. Такие же очаги воспаления были и на теле. Скинув ночную рубашку, Катя обнаружила, что пятна большего или меньшего размера появились на ногах, руках и шее. Она не знала, что это такое, даже отдаленно не представляла. Жуткое пульсирующее воспаление не было похоже ни на одно заболевание, известное Кате. Раньше с ней такого не случалось. У нее вообще проблем с кожей не было, особенно серьезных. А тут это. Звать кого-то на помощь было глупо и стыдно. Катя все еще надеялась, что проблема исчезнет сама собой и полезла под душ. Она долго мылась то холодной, то горячей водой, Натирала язвы мочалкой, намазывала мылом и гелем для душа. Результат был плачевный. Зуд сменился болью, а на одном пятне кожа лопнула и по щиколотке потекла кровь. Катя запаниковала. Неизвестность пугала ее даже больше, чем мерзкий вид этих пятен. Понятно, что мазать их кремом для лица и надеяться, что это поможет, бесполезно. Как будто что-то коснулось ее ночью, и эти багровые пятна — следы огромных пальцев. Или звериных лап. Такими предположениями она запугивала себя еще больше. Слезы застилали глаза, становилось трудно дышать. Катя наспех вытерлась, перетянула кровоточащую ногу полотенцем, быстро оделась. После этого она бросилась не к двери, а к телефону. Сотовые у них забрали, но сказали, что внутренняя сеть отеля работает, то есть в другой номер оранжереи она могла позвонить без проблем. А все нужные номера она не просто написала, заучила даже, и теперь набрала за одну секунду, Потянулись долгие гудки, которые, как показалось Кате, длились целую вечность, прежде чем сонный голос наконец ответил «Алло!» «Алиса, это я, Катя!» — затраторила в трубку девушка. «Извини, что разбудила, но мне очень нужна твоя помощь!» «Тихо, медленнее, я еще сплю. Ты хоть представляешь, который час?» «Да». «И тебя не смущает, что ты меня будешь с утра пораньше?» Мне вот только этой ночью нормально заснуть удалось. «Прости, пожалуйста, но мне правда очень нужна твоя помощь». «Ты что, ревешь?» — Насторожился Алиса. «Нет», — всхлипнула Катя, чувствуя, как скатывается по щеке слезинка. «Значит, ревешь. Что у тебя случилось?» «Я... кажется, я заболела». «И это повод для слез?» «Алиса, я как-то странно заболела. Я не знаю, что делать. У меня пятна на коже, и они болят, и тут кровь идет. Если в начале разговора Алиса еще была сонно-ворчливой, то теперь она взяла себя в руки и говорила четко и уверенно, «именно это Кате было нужно сейчас». «Для начала успокойся. Не думаю, что произошло что-то страшное». «Сиди у себя и жди. Я сейчас разбужу Дамира, и мы зайдем к тебе». «Дамира-то зачем?» «А меня зачем?» — фыркнула Алис. «Дамира как раз логичнее, он врач. Вот пусть вспоминает свою клятву Гиппократа. Не дергайся там, поняла? Мы тебе поможем в любом случае». «Поняла». Ей было немного стыдно от того, что Дамир придет сюда. Он хоть и друг, но все-таки мужчина. Катя понимала, что это глупо, но избавиться от тяжелого ощущения не могла. Алис, конечно же, права. Без него они ничего не решат. Время шло медленно, мучительно даже. Как будто они все позабыли. Появилось ощущение, что пятна эти увеличиваются и вот-вот поглотит ее всю. Мысли были глупыми, но стойкими. Катя с трудом удерживала себя от того, чтобы не позвонить снова, а Аксолотль прохаживался по дну аквариума и улыбался ей. Наконец в дверь постучали. Катя пулей кинулась открывать, хотя резкое движение потревожило рану на ноге. И сейчас было все равно, она даже боль проигнорировала. Главное, что они пришли. На пороге действительно стояли Дамир и Алиса. Увидев ее лицо, Алиса тихо присвистнула. «Да, мать, уже извиняюсь за то, что мысленно назвала тебя истеричкой». «Что, все настолько плохо?» — испугалась Катя. Дамир, который остался типично спокоен, покачал головой. «Не все так плохо, слушая ее меньше. Заходи, сейчас посмотрим, что с тобой». Кать впустила их внутрь и заперла дверь. Дамир надел медицинские перчатки из мягкой резины и кивнул на кровать. «Показывай, что там у тебя», — велел он. «А заодно делись соображениями, где ты могла подхватить эту заразу». «Да не знаю я. Вчера вечером еще ничего не было». Ты уверена, уточнила Алиса. Конечно, как такое можно не заметить, Катя указала на пятно на лице. Тоже верно. И что не было никаких симптомов, вообще ничего, даже легкого зуда. Ничего, говорю вам, я увидела это, когда проснулась и пошла в душ. Классное пробуждение, да? Мужчина между тем осматривал повреждения на коже. Катя то и дело напрягалась в ожидании боли, однако боли не было. Дамир действовал очень аккуратно. «Семь очагов», — наконец сказал он. «Три на ногах, два на руках, один на лице и один на шее». «Так что это такое?» «Я не знаю. Похоже на химический ожог, если честно. На экзему в меньшей степени». «На том, что кровоточит, механические повреждения. Ты что, тереть его пыталась?» «Ну да», — Катя почувствовала, как вспыхивает краска от смущения ее щеки. «Я думала...» «Что ты думала? Что сотрешь с кожи воспаление?» «Отстань от нее», — вмешалась Алиса. «Сглупила, с кем не бывает». «Слишком очевидный уровень глупости». «Выключи в себе тюремного надзирателя. В страхе люди и не такое делают. Ты лучше помоги человеку, а не устраивай тут бурчалку». Он помог. Говорить Дамир мог что угодно, но вел он себя профессионально. Используя аптечку, хранившуюся в номере, он почистил и перебинтовал кровоточащую рану. «Остальные не трогай», — велел мужчина. «Но они чешутся». И тем более не чеши. Смазывать тоже ничем не надо. В некоторых случаях крем помогает, а в других блокирует дыхание кожи. Мы не знаем, что именно произошло с тобой, поэтому обойдемся без экспериментов. А теперь вспоминай, что ты вчера делала необычного. Об этом Катя уже думала, пока ждала их, и теперь могла уверенно ответить. Ничего, вернее то же, что и вы, была у себя, спускалась вниз, разговаривала с другими. Должно быть что-то, упорствовал Дамир. Ты касалась растений в зимних садах? Нет. Ой, перестань, фыркнула Алиса. Ты думаешь, герой, в который тут всесторонние показатели безопасности печется, допустил бы, чтобы в его отель попали ядовитые растения? Не стоит недооценивать исполнительскую халатность. «Какова вероятность, что сюда ядовитый кактус притащили?» «Ты видишь это?» — Дамир указал на пятна, багровевшие на руках Кати. «Какова была вероятность, что это произойдет?» «Но произошло же!» «Я ничего не трогала», — напомнила Катя. «И да, я в этом уверена». Она понимала, что во многом сглупила, но то, что он держал ее за полную дуру, начинало раздражать. «Может, ты ела что-то такое, чего раньше не пробовала?» — поинтересовалась Алиса. «Мы ведь здесь все одно и то же едим». «Но реакции у всех разные». «Раньше у меня такой реакции не было. Ребята, нам вчера не подавали ничего такого, чего я не пробовала бы раньше». Омлет, курица, картошка. Что там еще было? Салат. Короче, я все это ела, у меня нет аллергии. Это не похоже на пищевую аллергию, добавил Дамир. Сама ты что думаешь? Вообще без вариантов, никаких странностей? Сказать им или нет, Катя понимала, что ее слова прозвучат дико, особенно на фоне их недавних рассуждений о ее интеллектуальных способностях. В то же время ей очень хотелось найти причину произошедшего, чтобы выздороветь, а не усугубить ситуацию. «Мне тут неспокойно», — наконец признала она. «Кажется, что кто-то за мной следит». «А кто-то следит?» «Охранник вчера проверил и никого не нашел». А чувство-то осталось. Я спать нормально, уже две ночи не могу. Если удастся задремать, то тут же такая гадость снится, что просто бррр. Теперь вот еще и это случилось. У меня нет никаких доказательств, что происходит что-то странное, но мне от этого не легче. Алиса и Дамир переглянулись, ничего не говоря. Катя пыталась догадаться, что эти двое думают о ней, но тщетно. Они... Наловчились понимать друг друга, а на их нет. «Это может быть проявлением стресса», — предположила Алиса. «Бывает же нервная экзема». «Это не она», — покачала головой Катя. «У моей знакомой все время нервная экзема вскакивает. Я знаю, как эта штука выглядит». «Действительно не похоже», — согласился Дамир. Но я все равно не исключаю, что твое состояние связано со стрессом. То, что все болезни от стресса, это тебе не рекламная кампания успокоительных средств. Это печальная реальность. Наш организм может быть себе злейшим врагом. Ты сказал, что это похоже на химические ожоги. Похоже, но я не уверен. — Так ты и в том, что это нервное, — не уверен, — парировала Катя. — Слушай, стресса в моей жизни хватает. Я собственного мужа с посторонней теткой застала, но никакими пятнами меня после этого не закидала. А тут вроде все нормально было, и вдруг это... — У тебя другие варианты есть? — Что на тебя привидение напал? — Я ничего не говорила о привидениях, — мгновенно сташевалась девушка. Просто это место странное. — Так ведь ты не обязана оставаться здесь, — рассудила Алиса. — Уверена, если ты покажешь эти язвы Степану, тебя отпустят без лишних вопросов. — Меня отпустят не на визит к дерматологу, а на совсем. — Ага, а разве это плохо? Катя не сразу нашла, что ответить. — Действительно, плохо ли это? Она в расследовании не продвинулась ни на йоту, в прошлый раз и то лучше было. Ей постоянно страшно и неловко, какой толк от ее пребывания здесь. Ради чего все эти жертвы? Она хотела почувствовать себя уверенной, а вместо этого вновь стала бесполезной. Но сдаться так скоро Катя все равно не могла. Тогда она бы подтвердила, что Олег был прав, променяв ее на кого-то еще, спасовать перед такими незначительными неопасными для жизни трудностями разве это хорошо вряд ли у нее получится победить вряд ли она даже сможет серьезно повлиять на расследование однако если ей удастся пробыть здесь до конца проекта это уже будет маленькая победа над собственной природой не надо ничего говорить степану твердо заявила катя Я все равно останусь здесь. Столько взрослых людей не могли просто взять и помешаться, какими бы идиотами они ни были. А Евгений понимал, что идиотов здесь не так много. Все-таки Тронов не всех подряд в свой проект набирал. Да и панические настроения в отеле пока не были очевидными. Нужно было внимательно наблюдать за окружающими, чтобы о чем-то догадаться, и Евгений как раз наблюдал. Блондинистая девица Катя ходила по отелю в марлевой повязке на лице и старалась никому не смотреть в глаза. Тетка, похожая на обеспокоенную ворону, кажется, ее Наталья звали, шарахлась от каждой тени. Охранник с подозрением косился на всех мужчин, проходивших мимо него. Сын владельца отеля был мрачнее тучи. Азиаты и его подружка все время держались вместе, причем последняя выглядела нездоровой, бледная и глаза красные. Короче, есть над чем задуматься. Да и самому Евгению в этом отеле было неуютно — Пару раз он был уверен, что проклятый паук все-таки сбежал из террариума. Он видел эту тварюгу, ползающую по стенам и потолку. Но каждый раз при проверке выяснялось, что крышка по-прежнему заблокирована, а тарантул сидит на месте. Он внимательно прислушивался к чужим разговорам. Это можно было назвать «подслушивал», Но Евгений такой категоричности избегал слишком много осуждения в этом слове. Ему нужна была информация, он получил ее своими методами. Что тут плохого? Так он узнал, что многие в отеле напуганы некой нечистой силой. Похоже, они и сами толком не понимали, о чем речь, и это лишь усугубляло ситуацию. То, что бабы-дуры поверили в какую-то ерунду, было понятно. Но и некоторые мужчины казались взволнованными. Просто так это не происходит. К тому же тот американец, за которого их здесь собрали, был медиумом. Это тоже определенная связь с мистикой. Евгений пока не был готов к каким-то выводам, он просто все учитывал. А один из разговоров, подслушанных в ресторане, оказался особенно интересным. Андрей Ероев, сын владельца, большую часть времени оставался один, в том числе и в ресторане. Иногда он пересекался с персоналом, но только по делу. Чувствовалось, что компания этому типу не нужна. Все это понимали, ведь им изначально сказали, что с любыми вопросами лучше обращаться к Степану. Но кое для кого предупреждение не имело никакой силы. Эмиль Романи, непонятный этот фокусник с раздражающей самодовольной ухмылкой, подсел за стол к Андрею безо всяких сомнений. К счастью, Евгений находился достаточно близко, чтобы слышать их беседу без труда, просто оставаясь за своим столиком. — Я могу вам чем-то помочь? — спросил Андрей, даже не стараясь скрыть свое раздражение. «Я вас надолго не отвлеку», — заверил его Эмиль. «Просто хотел поспрашивать насчет отеля. Вы ведь не рады, что мы здесь собрались?» «Я на работе. Мое личное мнение не имеет никакого веса». «Даже для вашего отца?» «И я и мой отец понимаем, что интересы бизнеса всегда должны стоять выше личных предпочтений». У моего отца опыта больше, поэтому я доверяю его суждению. Если он считает, что нам это выгодно, значит выгодно. Очень достойное сыновье покорность, отметил Эмиль. Вы ради этого пришли? Нет, конечно. И прошу прощения, если я показался невежливым. Я просто хотел узнать об отеле. Что именно? Глобально. «И что такое глобальное вас заинтересовало в отеле?» – изумился Андрей. «Я бы хотел получить по нему все имеющиеся данные. В общий пакет выданных документов это почему-то не включили. Досадно, да? Мне нужны чертежи, информация о начале строительства, имена архитекторов и так далее». «В общий пакет это не включили, потому что это коммерческая тайна. Эмиль таким ответом смущен не был. «И что? Все участники проекта подписали договор о неразглашении, поэтому мне же дороже опубликовать такие файлы. А кому они интересны? Они у вас есть, я уверен». «У меня-то есть, но вам не положено». «Почему?» «Потому что я считаю это лишним». Я не вижу, как это может быть связано с расследованием. Он был упрям, Эмиль тоже, поэтому ни один из них не собирался отступать. Но если Андрей все же поддавался эмоциям, то его собеседник был спокоен, как скала. Это связано с расследованием напрямую. Эндерс -Лин погиб за стенами отеля, но туда нам выходить нельзя». «Следовательно, нам нужно сосредоточиться на здании. Здесь ведь и началась погоня за ним. Лично я не представляю, за что тут ухватиться. Я решил, что если узнаю об отеле больше, мне будет легче понять Линна. Все-таки мы с ним были коллегами, в некотором смысле». Вряд ли аргумент с коллегами имел такое уж большое значение для Андрея, А вот остальное заставило задуматься. Он молчал около минуты, затем сдался. «Хорошо, я соберу для вас файлы. Зайдите в мой кабинет через час. Но я буду признателен, если вы не станете распространяться об этом среди тех, кто находится здесь». «Само собой, мы ведь все-таки конкуренты». Один конкурент о его планах уже знал. Однако Евгений не считал, что от этого будет толк. Зачем знать, кто проектировал отель, сколько тут кирпичиков и в какую сумму обошлись клетки для макак? Вряд ли Лин помешался от здешних цифр. Но пускай Эмиль занимается тем, что ему нравится, меньше под ногами путаться будет. Сам Зорин планировал сосредоточиться на всей этой шумихе с нечистой силой. Отсюда веет сумасшествие, и Лин вел себя как сумасшедший. Совпадение ли это? Если удастся доказать, что отель каким-то образом воздействует на психику, дело будет раскрыто. Евгений пока не задумывался, реально ли мистика в таком месте. Он решил сначала собрать факты, а уже потом анализировать. У него, как у фотографа, был один проверенный инструмент – камеры. Естественно, он даже не надеялся подключиться к камерам наблюдения отеля. Тут система и так сложная, они еще настроены на режим реальти-шоу. Да и не факт, что он разберется со здешними моделями. Своя техника была ему привычней. Он не готовился к чему-то подобному, но набор маленьких камер захватил с собой просто на всякий случай. Сейчас они стали для него настоящим сокровищем. Их нельзя было назвать скрытыми в привычном смысле слова. Аппараты были небольшими, но не миниатюрными, по размеру как мыльницы, да и внутреннее наполнение немногим сложнее. Однако интерьеры отеля способствовали незаметности. Одну камеру можно спрятать среди тропических растений, другую внутри деревянной рыбы, третью возле электрического камина, укромных мест хватало. Евгений установил по отелю 10 камер во всех основных залах общего пользования. Он был уверен, что никто из других участников его действия не заметил. Да и персонал рядом не крутился, некому будет доложить Героеву о том, что он сделал. Конечно, камеры наблюдения засняли его маленькую диверсию, но от них Евгений как раз и не таился. Пусть зрители шоу видят, что он не диван просиживает, а работает здесь. Съемка велась автоматически, новый кадр делался раз в 10 минут. Снимки заносились на карту памяти, и просмотреть их можно было только после ее извлечения. Учитывая, что забрать камеры Эмиль планировал через сутки, ему предстояло просмотреть тысячи фото, однако его это не пугало. Бывало, он после съемки одной свадьбы просматривал столько же. Зато уже завтра он будет иметь четкое представление обо всем, что происходит в отеле. Ты уверен, что эта штука, ну, которая у Кати, не заразна? Поинтересовалась Алиса, лениво ковыряя ложечкой шоколадной Брауни. На отсутствие аппетита она больше не жаловалась. Интенсивный прием лекарств давала себе знать, болезнь отступала. Поэтому обедала девушка с удовольствием. Подводил объем порций. Казалось, что каждой из них можно накормить кавалерийский полк. К десерту Алиса сдалась, даже вид еды навевал мысли о лопающемся шарике. При этом готовила Тамара Михайловна отменно, и просто проигнорировать Брауни было нельзя. А что с ним делать, Алиса тоже не знала. Они пришли в ресторан одними из последних. Здесь еще оставалась пенсионерка, неспешно допивавшая чай, а мужчина в майке с костями, Евгений, как раз уходил, когда они были у двери. Судя по количеству тарелок на столах, остальные тут уже побывали. «Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но вряд ли», — ответил Дамир. «Это не похоже ни на один из видов экзема, и это не лишай». Я бы склонился к ожогу, если бы Катя предполагала, где могла его получить. Но она ведь упорствует. Сомневаюсь, что она врет. Я не говорил, что она врет, но есть вероятность, что она случайно коснулась чего-то, а сама даже не заметила. Случайно коснулась? Несколькими местами по всему телу? Недоверчиво изогнула бровь Алиса, в том числе щекой и шеей? «Сильно сомневаюсь. Тогда у меня нет вариантов. Но такие вещи воздушно-капельным путем не передаются. Ты ее не касалась, так что можешь спать спокойно. Может, я за тебя переживаю? Ты-то ее трогал?» «Но тебя нет», — едва заметно усмехнулся Дамир. «Это была шутка или мне показалось?» Померещилась. В этом отеле много кому мерещится странные вещи. Алиса прекрасно понимала, о чем речь. Она не стремилась близко знакомиться с другими участниками, как и в прошлый раз, но общее настроение уловило легко. То тут, то там шептались о странных звуках, тенях и силуэтах. Кто-то с ужасом говорил о призраках, кто-то подозревал, что в отель проник посторонний. Все это вызывало у Алисы лишь сомнения. Сама она тоже жила в отеле, однако никакой нечисти не видела. Если у нее и были проблемы со сном, то исключительно из-за простуды. После того, как она начала принимать лекарства, стало легче. Этой ночью, например, она спала замечательно. Только не говори мне, что у тебя тут тоже глюки начались. Осуждающий покосилась на него девушка. Я ничего не говорил про галлюцинации. Но намекнул. Галлюцинации в чистом виде точно нет. Но ощущение постороннего присутствия иногда возникает, признался Дамир. И тревоги тоже. Ты видел что-то конкретное? Слышал, может? «Ничего. Если бы было что-то конкретное, я бы тебе сказал. Пока что это ощущение на уровне инстинктов». «Тогда считай, что ты поддаешься групповому помешательству», — пожала плечами Алис. «Я ничего не слышала и не видела. Это значит, что я сплю как бревно?» «В успокоительных таблетках, которые я тебе дал, есть легкое снотворное». — А я их не пью. — Что, крыть больше нечем? Он не был оскорблен, улыбнулся только. — Нечем. Да я и сам не считаю, что тут действительно портал в другой мир и сердце сил зла. Просто мы все застряли на стартовой линии, а дело связано с медиумом, поэтому люди и дурят. Ты можешь оказаться справа насчет массового помешательства. «И что планируешь делать?» «То же, что и раньше, расследовать. Возможность сфокусироваться на работе должна отвлечь мое подсознание от тех трюков, которые оно проделывает». «Было бы на чем фокусироваться. Пока самым большим нашим достижением был зуб, который при нас горничная нашла. Шерлок Холмс рыдает от гордости». Алиса не считала, что сомнительная находка им как-то поможет, и шутила лишь потому, что иначе поддалась бы раздражению. А вот Дамир остался предельно серьезен. Зуб уже много. Да ладно, ты издеваешься? Не понимаю, как ты эти слова под издевательство подвела. Я ночью очень много думал об этом зубе. «Ты ведь понимаешь, насколько скучной после этой фразы кажется твоя личная жизнь?» С невинным видом заметила девушка. «Алиса, прекращай! Я, между прочим, по делу говорю». «Все-все, слушаю по делу», — примирительно улыбнулась она. «Так вот, что касается зуба. Версия с дракой строителей имеет место быть» но сам зуб был в отличном состоянии, с дорогой пломбой. «Как ты успел все это рассмотреть?» «Времени даром не терял», — отозвался Дамир. «Мы ведь здесь не на отдыхе, мы работаем». «Так вот, ты знаешь, сколько стоят услуги хорошего стоматолога?» «Следовательно, человек, которому принадлежал этот зуб, был весьма небедным. Вряд ли это строитель, вряд ли даже Сомов». То есть, Лин? Может и да, но это не сходится с местом его гибели. То, что он умер на улице, подтверждено официально. Об этом много в новостях жужели. И что ты предлагаешь сделать? Осмотреть место, где горничная нашла зуб еще раз. Это бесполезно, отмахнулась Алиса. Она ведь, горничная эта, после выговора от своего босса все-таки провела уборку. Так что, если там что и оставалось, в чем лично я сильно сомневаюсь, она это смыла. Тогда будем искать то, что она смыть не могла. В смысле? Прежде чем ответить, Дамир оглянулся по сторонам, проверяя, не следит ли кто за ними. Мера предосторожности была излишней. Зал ресторана пустовал, а Тамар Михайловна возилась с чем-то на кухне, выдавая себя звоном посуды. «Мы ведь с тобой не первый раз участвуем в этом», — напомнил он. «Я знал, куда иду, и кое-чем запасся. Например?» «Например, специальным ультрафиолетовым фонарем, который показывает следы крови. А кровь, как ты знаешь, очень тяжело смыть полностью». Удивление хотелось выразить бурно, но Алиса сдержалась, помня о том, что в ресторан в любой момент могут войти посторонние. Как он все-таки ее переплюнул. Она тоже готовилась, читала специальную литературу, а он заранее подумал о вещах, которые могут им понадобиться. Оставалось только радоваться, что он партнер, а не конкурент. «Так пойдем посмотрим». «Тихо, уйми пыл», — посоветовал Дамир. «Хочешь сделать это прямо сейчас, когда там полно народу?» «Там всегда полно народу». «Не всегда. Ночью там тихо, я сегодня проверял. Поэтому сегодня ночью мы спустимся туда. Я проверю пол и стены, а ты будешь следить за тем, чтобы за нами не шпионили». Это уже целая миссия. Алиса была полностью согласна с его планом. Тем не менее, хотелось подколоть его за шпионские намеки, но возможности не представилось. Потому что в этот момент в ресторан вошел Степан. Он не направился к кухне, а осмотрелся по сторонам, потом увидел их и уверенно двинулся к их столику. «Детали обсудим позже», — быстро сказала Алиса. — Вечером. У тебя. — Годится. Когда ассистент Тронова добрался до них, они уже не говорили о предстоящем деле, а смотрели на него. Они не собирались скрывать, что заметили его, а он не притворялся, что зашел в ресторан случайно. — Я искал вас, — объявил Степан. — Это мы уже заметили. Случилось что-то? — К счастью, Нет. Просто один из этапов шоу – съемки прямого интервью. То есть, когда вы говорите прямо в камеру, что сейчас происходит, что вы планируете и так далее. Комментируйте действия других участников, если захочется. Потом часть вашего интервью будет использована в выпусках шоу. «Как всегда вырвут слова из контекста», – закатила глаза Алиса. «Это обязательно?» Спрашивала она так, из вредности. Девушка прекрасно помнила этот пункт контракта, знала, что обязательно. Ей просто было любопытно, как отреагирует Степан. А он остался верен себе. Этот человек был даже более сдержан, чем Дамир. «Обязательно. Не волнуйтесь, много времени это не займет. Вы можете дать парное интервью, поскольку вы работаете вместе». Это сэкономит вам время. «Ну уж нет, спасибо. Я лучше временем пожертвую», — покачала головой девушка. «Нас и так объявят влюбленной парой, а такие интервью только подтвердят это. Так что по одному и я первая». «Как вам будет угодно». Прежде чем уйти, Алиса посмотрела на Дамира. Он едва заметно кивнул. Договор был в силе, а до этого им следовало играть по правилам и не привлекать к себе лишнего внимания, в том числе и со стороны Степана. Вместе с ассистентом она прошла в номер, полностью выделенный для интервью. Там стояла большая профессиональная камера, окруженная световым оборудованием. Чувствовалось, что эта часть шоу по качеству будет значительно отличаться от съемок камерами наблюдения. Управлял всей аппаратурой Степан. Когда Алиса устроилась в кресле перед объективом, он предупредил. «Меня в кадре не будет. Иногда я буду задавать вам наводящие вопросы, но они в эфир не попадут». «Уж конечно. Туда попадут скандалы и интриги», — буркнула девушка. «По-моему, вы путаете наше шоу с несколько иным форматом». Это мы потом увидим. Степан понимал ее намеки, но мастерски пропускал их мимо ушей. «Для начала представьтесь, потом расскажите, чем вы занимались здесь все эти дни и чем планируете заниматься». Камеры Алисы не боялась, ей приходилось мелькать на телевидении еще в годы работы переводчиком. А тут еще и записи увидит не вся страна, а ограниченная аудитория платного сайта. После того, что снимут скрытые камеры, это интервью – сущая мелочь. Она дождалась, пока на камере загорится огонек, указывающий на запись, и улыбнулась. «Меня зовут Алиса, мне 29 лет, и я бывшая училка английского языка. Если меня сейчас видят мои студенты, вам привет». В проекте я работаю с Дамиром, потому что дело запутанное, самостоятельно в нем не разберешься, а вместе шанс еще есть. Она старалась быть сдержанной в своем рассказе. Врать не бралась. Неизвестно ведь, что скажет Дамир, и плохо, если они начнут друг другу противоречить. Но и раскрывать слишком много не спешила. Насчет «Зуба» вообще умолчала, о сегодняшнем плане тем более». Вскользь упомянула слухи о привидениях, но подчеркнула, что сама в них не верит. Алиса надеялась, что этого будет достаточно, но когда она закончилась, Степан не спешил ее отпускать. «А что вы думаете о других участниках и их шансах на успех?» «Я о них вообще ничего не думаю». «И все же, подумайте сейчас». Как не вовремя он решил проявить упрямство. Катя сейчас сидит без дела, волнуется и ничего не предпринимает. Елена Константиновна-то тоже выглядит потерянной. Им с Катей нужно не расследованиями заниматься, а организовать тут кружок вышивания, и тогда обе будут пределе. Фотограф Зорин шарахается от людей, как черт от Ладана. Эмиль ведет какую-то свою игру, всем улыбается, «Ну, такие обычно никому не доверяют и сами не оправдывают доверия. Кто там еще? Я всех назвала. Есть еще Наталья Яковлева», — подсказал Степан. «Наталью я редко вижу. Она носится по этажам, а зачем, не знаю. Иногда пытается с другими знакомиться, но взгляд все равно отсутствующий. По-моему, она склочная тетка, и если в ближайшее время она устроит скандал, это докажет, что я права» но я бы в любом случае не хотела с ней пересекаться. «Что вы планируете делать дальше?» «Выиграть, разумеется, а все остальное — условность». Не дождавшись его позволения, Алиса встала с кресла, давая понять, что интервью закончено. Степан не стал настаивать, но девушка догадывалась, что это не последняя их встреча в таком формате. Через пару дней пристанет еще раз, как пить дать. Вплоть до ужина она ни с кем не разговаривала, и лишь в ресторане снова пересеклась с Дамиром. Они не обсуждали план, потому что на этот раз на этаже было оживленно. Говорили об интервью, и это нагоняло скуку на желающих подслушивать. Из ресторана они сразу направились в комнату Алисы. «Фотограф видел, как мы зашли сюда» предупредил Домер. «Ну и что? Пусть думает, что мы спим вместе». «Да уж, это самый безопасный вариант». Алиса считала, что его ирония тут неуместна. Какая разница, кто там что думает, лишь бы работать не мешали. Ультрафиолетовый фонарик по виду ничем не отличался от обычного и легко помещался в карман. Сложно было представить, что это маленькое устройство могло хоть как-то повлиять на ход расследования, но шанс ведь был. Чтобы обезопасить себя от конкурентов, они дождались поздней ночи. Алиса обратила внимание на то, что ее гость напряженно прислушивается к чему-то. — Ну что, есть звуки из потустороннего мира? — Нет, — признал он. А мистические видения? Твой снобизм не вдохновляет говорить с тобой открыто, знаешь ли. Ну уж извини. Сама Алиса ничего не слышала и не видела, как не старалась. А вот Дамир в и дело вздрагивал, резко оборачивался. Это нервировало. Девушка старалась понять, на что он смотрит, но сама она и намека на движение не замечала. Она не знала, как помочь ему и надеялась, что все пройдет само собой. Он ведь врач должен понимать, что это нелепо. Они вышли из номера, когда перевалило за полночь. Освещение в коридорах в это время было весьма скупым, а на первом этаже и вовсе царила темнота. Других участников проекта видно не было, свет не пробивался и из-под дверей. Может, на верхних этажах все было иначе, но они Алису не интересовали. Ковровое покрытие на полу удачно глушило их шаги, и спуститься вниз им удалось, не привлекая к себе внимания. Найти то место, где горничная наткнулась на зуб, было несложно, ориентиров хватало. Дамир направился туда, Алиса же наблюдала за лестницей. Ультрафиолетовый фонарик сейчас был единственным источником света здесь, но девушке и освещение сверху хватало. Никакого страха перед мистическим отелем она не испытывала. Алиса согласилась на это просто потому, что нужно было проверить, и лучших идей все равно не было. Она не верила, что они найдут что-то серьезное. Поэтому момент, когда Дамир позвал ее, оказался неожиданностью посмотри на это. В его голосе мелькнуло напряжение. Совсем чуть-чуть, едва заметно, но для человека с его характером и это было много, поэтому Алиса поспешила подойти к стене. Большая часть пола была чистой, но на плитке, неподалеку от стены, да еще на самой стене, ультрафиолет отчетливо высвечивал неоновые пятна. Кровь. — просто сказал Дамир. Он был далек от сомнений. — Немало, — отметила Алиса. — Похоже, здесь было очень большое пятно, но кто-то старательно отмывал его. — И преуспел. Но полностью уничтожить следы крови очень тяжело, а ее тут было много. Скорее всего, центр находился здесь. Дамир постучал ладонью по плитке. Алиса знала, что сейчас там крови нет, только остаточные частицы, но ей все равно стало не по себе. И уже отсюда летели брызги. Посмотри, как высоко они доходили. Почти на метр-полтора от пола. Да, плюс зуб, который мы нашли. Все это подталкивает к выводу, что кто-то упал с большой высоты. Они, не сговариваясь, посмотрели вверх. Над ними велась парадная лестница, и человек, упавший с верхних этажей, должен был удариться о пол как раз в этом месте. Алисе не хотелось и представлять, что стало с головой, если зуб отлетел в сторону с такой силой, что застрял под плинтусом. Такая смерть действительно оставила бы озеро крови на плитке, «Думаешь, Лин погиб здесь?» — прошептала девушка. «А нам солгали, что он умер на улице?» «Сильно сомневаюсь. Дело даже не в обмане с их стороны. Труп видели на улице, его снимали журналист. Такое не удалось бы подделать незаметно». Он не стал продолжать. Они и так оба поняли, к чему ведет их открытие. Помимо Линна и Сомова в отеле умер кто-то еще, но его смерть предпочли и сумели скрыть.